«Я буду говорить коротко. Мне было знамение от Великого Духа. Он предупредил меня, что если сауни начнут кочевье этой весной, то осенью ни один род из выступивших на большую охоту не вернется». Он говорил ровным, ничего не выражающим голосом, прямой, как стройно со сна с гордо поднятой головой. Всем было известно, что авторитет Верховного Шамана был поколеблен, но он ни словом, ни жестом не выказывал и толики неуверенности. «Я обращаюсь к шаманам и вождям сауни с предупреждением. Отмените кочевье. Оставайтесь на зимних стоянках. Да, оставаясь здесь, тяжело прокормить семьи». Но сауне не привыкать к трудностям. Преодолевая их, мы все еще останемся живы, Сохраняем наш народ и становимся только сильнее. Без племя отправиться на охоту, Оно станет на грань гибели. Я взываю к мудрости шаманов и вождей, На плечах которых лежит тяжесть ответственности за роды. Кочевье этой весной – это гибель. Но мы услышали верховного шамана. Поднявшись, говорил Такунка, уже окончательно ставший лидером противников Вейна. Но ты ведь, разве не ты говорил о том, что великий дух отправил к нам своего посланца, чтобы он указал нам путь к возрождению племени? Это мои слова. Разве Дим не показал нам, как делать новое оружие? Разве он не доказал нам, что могут охотники с таким оружием? Двое охотников из рода лисицы с арбалетами вышли против великого сякача и смогли его победить. А ведь это по силам только десятку охотников. И после долгой схватки. Табук из рода змея одним болтом сумел убить медведя. «Ну да, имена здесь повторялись, как и везде. Пойди, найди такое количество имен, чтобы хватило на всех. Но когда существовала вероятность перепутать, то упоминался и род. Это как фамилия. А вот в роду одинаковых имен быть не могло, по определению. По силам ли такое нам было раньше?» Оружие, сделанное из камней, помеченных кровью наших предков, выбрало в себя силу их духов. Сегодня мы стали сильнее, и духи предков помогают нам, но Вейн не видит этого. Дмитрий старался наблюдать за происходящим отстраненной и не смотреть на окружающих. Ни к чему. Тем более особой их любовью он не пользовался. Еще бы. Всем хотелось иметь те игрушки, что мы стерили у него в кузнице. Но вот только обеспечить всех, ну, никак не получалось. Для этого мало будет и двух лет. Ага, опять Вейн. А ну-ка, что ты скажешь? Мои глаза так же зрячие, как и в дни моей юности. Я вижу все это, но я так вижу и то, что этого оружия слишком мало для того, чтобы принимать такие решения, какое приняли все шаманы и большинство вождей. В любом из трех племен охотников будет намного больше. Никакое оружие не может быть сильнее человека, потому что это он направляет его, а не наоборот. Ты хочешь сказать что наши охотники слабы, а духи ставят нас. Но Джин, ну не имеется этому такунки. И Вин, тоже хорош. Говорил же, что лучше не организовывать этот совет. Все будет только хуже. Если этот шаман обладает таким красноречием, что смог увлечь большинство родов, то чего доброго еще кто примкнет к ним, а это еще больше ослабит остающихся но главное это то что половина его десятка охотников которых он натаскивает уже несколько месяцев будут потеряны. все просто если рот отправляется на большую охоту то все охотники отправляются с ним иначе никак ведь это их семья но нет уперся как баран во получается что он проиграет в чистую ведь всем хочется жить так Как прежде, это ежу понятно. Ан, как у всех вождей, глазки горят. Оно ну и понятно, вождь должен быть ловким, смелым и тупым. Только двое смотрят без блеска в глазах. Рохт и Торг, сын Вейна. Редкий случай, когда силы и ловкость сочетаются с умом. Атакунка разошелся. Вон как вещает. Посыпались обвинения. В неверном толковании знаков. Ага, ему стало бы тоже было откровение от великого духа. Да очень похоже на то, что было в Вейну. Но вот только и отличий довольно много. Еще один провидец, чтоб тебе. Ну и что будем делать, старик? Вот ведь как все получается. По всему видать, что сейчас все роды перекинутся на сторону твоих противников. Пока ты обрабатывал всех по отдельности, без оппонентов, то все вроде срасталось. А стоило появиться оппозиции, твои позиции поплыли? Нет, точно всех утащит с собой, кроме волков и медведей. Ну, и псы, разумеется, с места не сдвинутся. Маловато получается. Фух, ну хоть так и то дело, а то казалось полный крах. Но так ничего, так жить можно. Совет продлился до самого вечера, и его итоги не сильно огорчили Дмитрия. В принципе, все оставалось по-прежнему. Все так же в Кочевье отправлялись 16 родов, а 10, ну вернее 11, оставались на зимних стоянках. Все же жаба не подписывала уходящим просто распроститься со своим имуществом. Вот оставшиеся и присмотрят. За всем этим. А еще, и это весьма немаловажно, остающиеся роды сойдутся и образуют единый лагерь. Причем не где-нибудь, а рядом со стоянкой рода пса. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Помучаются, стаскивая все имущество в одно место. Не без того. Но зато все будут в одном месте. А случись большая беда, так можно и в новом отсидеться. Там же все же какая-никакая сторона имеется, а с двух сторон обрывистые берега – быстрой и тихой. Правда, в качестве основного аргумента звучали не укрепления, а то, что поблизости находится кровавый склон, и духи предков непременно защитят своих потомков. Ведь, несмотря на то, что из тех камней начали выплавлять железо, камни все так же несли следы крови. Вот скажи, обязательно было так рисковать? Когда они смогли уединиться, поинтересовался Дмитрий Увейна. Ведь все могли сорваться в это клятвое кочевье. Это было необходимо. Разве ты не заметил? что мой авторитет сильно упал. Заметил. Вот только сдается мне, что ему еще больше досталось после этого совета. Даже те, кто целиком верил тебе, теперь отдают симпатии такунки и другим шаманам. Значит, ты так ничего и не понял. Да понял я все. Ты решил в очередной раз сыграть в провидца и предрек гибель тем, кто решил своевольничать. Но зачем так-то радикально? Не вернется ни один род. Да ведь если вернется хотя бы одна семья, даже в неполном составе, но муж и жена будут в наличии, а вот тебе и выживший род, а это получается, что ты опять неправильно понял великого духа. Если случится то, что мы предполагаем, то в такие тонкости никто вдаваться не будет. На фоне общих потерь это будет настолько мало, что никто и не вспомнит, что я там точно говорил. Ну, говорю же, ты так и не понял. Главное это то, что все остающиеся соберутся в одном месте. Так нам будет проще защититься. Вот этого я и добивался. Самому мне это не удалось бы, но теперь есть решение, принятое большим советом. И твоим воинам будет куда спокойнее, когда им точно будет известно, что их семьи находятся под защитой. «Так ты, что же, был уверен, что тебе это удастся?» «Конечно!» ведь это выгодно такунке и остальным, когда они вернутся из Кочевья, все племя соберется в одном месте, и он сможет открыто при всех бросить мне в лицо, что я неверно толкую знаки великого духа. То есть в этом случае ему будет легче провести переворот, а все своими глазами увидят, что он был прав. А я ошибался. Для него все будет просто, если... Если Гачевье будет удачным. Да. Готовься вести племя дальше по намеченному курсу, верховный жрец. Потому что ничего хорошего из этой большой охоты не выйдет. Ну, а как только двинутся, роды и следом выступим и мы. Кто знает, вдруг все случится очень быстро. Так что лучше озаботиться заранее, изучить местность, подготовить засады, воевать так воевать, так, чтобы не по-детски.